глава 13 отец ты не прав ларридей стремительно вошел в кабинет его величества вместе с грегом и рэем мерть должен идти я это и мой долг как наследника и моя обязанность как главы безопасности с собой возьму грега и рея они оба мои подчиненные и в виде неуступчивое выражение на лице монарха добавил ты подумал как я буду глядеть в глаза подчиненным придворным нине отец нас просто не поймут «Но я хотел ставить на тебя управление. Все равно после мерца я собираюсь отойти от дел, и тебе придется принять трон и корону. Даже если ты хочешь сделать это, не обязательно самому идти в мерц», – возразил принц. Эриден раздраженно встал, резко отодвинув кресло. «Я не привык отказываться от своих решений, и если делаю первый шаг, то делаю и второй, а я не могу прятаться за чужие спины». «Ты сам преподавал нам эту науку, брать на себя ответственность», – агрессивно возразил принц. «Ваше Величество, дядя!» – вступил вперед Грег. «Да и прав. Это наше дело и по службе, и по долгу, и по справедливости. Ты не можешь всю жизнь опекать нас. Да и что это будет за король, который не познает вкуса победы? Так дай Дею этот шанс. Или не познает поражения». Угрюмо заметил король. «Никакого поражения», – скинул Сарей. Я этого змея собственноручно придушу. Встань в очередь, ответил ему Дей. В общем, спасибо, отец, за понимание. Я еще не согласился, проворчал король. Но уже не упорствуешь, улыбнулся сын. У нас все готово, мы можем активировать портал и уходить. Осторожно там. Король снова опустился в кресло, обводя взглядом Вик опустевший кабинет. Выросли, его мальчишки выросли и могут заменить его во всех трудных делах, а значит, пора уступать им дорогу». Он подвинул к себе лист плотной магически зачарованной бумаги, на которой обычно писались указы и распоряжения, и начал писать свой последний королевский указ. Но вступит он в силу не сейчас, а когда все благополучно завершится. А что все завершится именно так, в этом король Риден нисколько не сомневался. «Окрестности Мерца. Докладывайте, капитан». Разрешил Дэй стоящему напротив него капитану Королевской гвардии. Мерц окружен сплошным кольцом. Северные и южные ворота полностью под контролем. Маги установили по периметру города силовую стену. Покинуть Мерц незаметно невозможно. Уйти порталом? Невозможно. Над городом купол Азара. Что за купол? Спросил Грег, который редко участвовал в военных операциях. Это артефакт, который забрел Азара Бартон. Он перекрывает магические потоки, и магия в этом месте не действует или действует слабо», – ответил Рэй. «Полезное изобретение. Он у нас вообще гений», – откликнулся капитан. «Армия ее ценит и любит». «Кто наблюдает за домом советника?» Переключился на Деладей. «Десятник Виллер Бартон со своими ребятами. Они прямо рвутся в бой». «Вот и отлично, капитан» добавьте ему еще сотню и дайте задание скрытно занять до общего штурма стратегические точки вокруг центральной площади здесь здесь и здесь ткнул дэйв в карту стилом ты хочешь идти в город спросил Рэй, глядя на друга именно незачем тянуть кота за хвост как говорит нина лучшее положение все равно не будет, а хуже может стать если будем топтаться в нерешительности готовь полтысячи бойцов а жители сейчас сделаем объявление. — ответил Лоридей, доставая артефакт. — Жители Мерца, с вами говорит принц Лоридей Грамон. Высоко в небе над городом показалась проекция с принцем и Рэем, стоящих перед закрытыми пока воротами Мерца. Сейчас город подвергнется штурму королевскими войсками. Все, кто не успеет или не сможет покинуть город, закройтесь в своих домах. Если вы не выступали против королевской власти, вам нечего бояться. Всем остальным... Дается два часа, чтобы выйти из северных ворот Мерца и сдать оружие и магические артефакты. Кто не сделает этого, будет считаться врагом. Штурм через два часа. Я предупредил. Принц отложил артефакт громкой связи и оглянулся. А теперь обсудим наши действия. Капитан, у ворот выставить группу для приема выходящих из города. Макс с вами должен быть обязательно. Думаю, что некоторая часть все-таки сдастся, но основная масса пойдет на прорыв. Им терять нечего. Так и так смерть. Но мы ждать не будем и сами займем город. Ты, Рей, переходи к южным воротам. На всякий случай. Связь держи. Встретимся в Мерце. Через некоторое время створки ворот приоткрылись. И из города потек тонкий ручеек из наемников и из жителей Мерца. Кто-то складывал оружие возле ворот, а кто-то проходил мимо. Всех выходящих собирали на поляне, огородив ее силовым барьером. Но и этот небольшой ручеек вскоре иссяк. Значит, остальные намерены драться. Последние 15 минут до штурма тянулись убийственно медленно. Дэй ждал. За два часа от советника не было ни одного сигнала. Но это говорило о том, что сдаваться без боя он не намерен и что ему есть, чем ответить. Ровно в два часа по полудни Дэй отдал приказ к бою. Он был передан через артефакт для всех королевских гвардейцев. И жители Мерца его тоже слышали. Северные и южные ворота одновременно подверглись атаке магов. Фаерболы, огненные и ледяные стрелы обрушились на защитников ворот. Но, несмотря на эту мощь, ворота сразу не открылись. Многие наемники не раз участвовали в военных стычках и имели опыт боевых действий. Но вот защитники начали огрызаться реже, и маги, наконец, вышибли ворота единым сплошным ударом магии. Окованный тяжелым зачарованным железом ворота из толстых плах целиком вывалились внутрь. Проход был открыт. И в него тут же ринулись гвардейцы, преследуя наемников, которые начали стягиваться к дому советника. Дэй шел вместе с рядовыми бойцами и вместе с ними рубил клинком и просто бил кулаком, когда придется. Ведь магия в городе не работала. На скуле у него красовалась широкая садина, но он ее не замечал. Внезапно в одного из домов встретил группу гвардейцев. «Что стоим? Заложники!» – буркнул один из них. Дэй видел сидящего открытого окна наемника. «Что?» «За бабскими юбками и детскими рубашками воевать удобней, а так эффектней!» Язвительно ответил тот. Да и стремительно, без всякой подготовки и предупреждения, метнулся к небольшому окну слева от двери. Высадив его своим корпусом, он валился внутрь, успевая на ходу пустить несколько стрел и активировать ледяную плеть. Они получились слабыми, но смогли дать время. За ним в это окно вкатились тут же несколько гвардейцев, но их продвижение было остановлено резким окриком наемника. «Стоять!» Он держал перед собой худенькую девчушку, лет десяти, в старом потрепанном платьице, босоногую, испуганную. «Ну, давай, принц, нападай, а я покажу всем, как наш наследник воюет с детьми». В руке наемника заработал артефакт. «Вот тронги вонючие, они же наш артефакт выкрали!» – выргался про себя принц. Но если наемник думал, что принц остановится, то он ошибался. Не отвечая ни слова и не останавливая движения, Дэй молниеносно оказался за спиной наемника и коротким движением клинка протнул его насквозь. Было у него желание снести тому голову, но ребенок мог этой картины уже не выдержать. Передав испуганную и заикающуюся девочку родителям, Дэй выбежал на улицу. Бой продвигался к площади, и надо было не отставать. В этот момент особенно помог отряд Веллера, который, скрытно заняв позиции вокруг площади, обстреливал наемников из арбалетов, создавая сумятицу. Но перед самой площадью все же пришлось остановиться. Сотни-три наемников стояли на площади плотной толпой. Посединившись арбалетами, маги держали перед ними слабенький щит. Все уже понимали, что сопротивление бесполезно, но цеплялись за любую возможность сохранить себе жизнь. Увидев Дея, советник раздвинул плотные ряды своего окружения и вышел к нему навстречу. Не приближаясь, однако совсем близко, в руке у него был артефакт. «Ваше высочество, предлагаю равноценный обмен. Жизнь за жизнь!» «У меня в руках подрывной артефакт, заряды заложены в руднике и в нескольких местах в городе. Вы или пропускаете нас, или я подрываю здесь все к тронговой матери. Так что сдохнем все вместе, мне больше терять нечего». Дэй да остановился. «Этот фанатик вполне может выполнить свою угрозу. А здесь тысячи людей, женщины, дети. Время. Нужно хотя бы немного времени». «Советник, вы же знаете, без указа короля я не могу решить такой вопрос. Дайте нам время». «Не больше часа», — усмехнулся советник. «Тут не о чем думать или-или. И или. надеюсь, после этого мы с вами больше не встретимся. Час. Мы согласны. Через час все будет ясно». Наемники вновь образовали плотный круг. Адей вызвал по переговорнику Рея. «Где тебя носит? Уже должен быть на площади». «Я здесь, просто ты меня не видишь из-за наемников. Переходи ко мне, надо обсудить предложение советника. Надеюсь, ты не собираешься его выполнять. Это смотря какую часть». Невесело усмехнулся Дэй. «Давай, подходи, оставь там все на велера. Хорошо держится, малыш. Уже оставил и отметил. Далеко пойдет парень. Рэй появился возле принца спустя несколько минут. Что придумал? Мы тут одного раба подобрали, раненый под забором лежал. Наверное, хотел из города выйти, да наемники остановили. Так он нам рассказал интересные вещи. Его и несколько других рабов заставили заложить в шахте подрывные артефакты. Активатор у советника, но раб знает, где они лежат, и может показать в обмен на свободу. И я хочу, чтобы ты эти заряды обезвредил. Сделаю. А те, что в городе? А те, что в городе, будем искать методом тыка. И времени у нас всего час. Друзья посмотрели друг на друга и крепко обнялись. Третье они еще зависело от судьбы, но они постараются. Рэй махнул рукой, и за ним устремилась сотня бойцов. Выйдя из ворот города, Рэй открыл портал, который перенес их прямо к руднику, а здесь их ждали. Никто ведь не обещал, что дело подавления мятежа будет легким. Завязался яростный бой, но вот Рэю и нескольким его бойцам удалось захватить клеть и спуститься в штрек. Рэй подозвал к себе раба, который стал их проводником. «Веди, времени мало». Дэй в это время вызвал Веллера и дал, похоже, задание. Поиск подравных артефактов в городе и времени час. Сколько их и где они находятся, неизвестно. Но Веллера это не смутило. Задание есть. Надо выполнять. Пробежав глазами по пленным наемникам, которых захватили во время штурма, велло выхватил взглядом высокого, потянутого наемника, который всем своим видом отличался от остальных. «Как он сюда попал?» – мельком удивился Вел. Используя родовую магию, и определяя, что данный индивид чист перед законом, жестом указав гвардейцам на этого человека, велел его подвести. Места закладки зарядов, знаешь, прямо спросил Вел. Нет, но знаю того, кто это знает. И указал глазами на маленького неприметного человека, стоящего в толпе пленных. Это личный помощник советника. Он приносил тайный приказ нашему командиру, когда начался штурм. Не успел уйти. По жесту Вела его бойцы вытащили мужчину из толпы и подвели ближе. «Где?» – коротко спросил Веллер. «А что мне будет? Жизнь в камере!» – жестко ответил Вел. «Или смерть. Сейчас!» – мужчина поежился под его взглядом. «Я выбираю жизнь, молодой командир. Я покажу!» Веллер двинулся за мужчины, а весь его родной десяток молча тронулся за своим командиром. Если бы сейчас Нина посмотрела на брата, она совсем не узнала бы в этом серьезном, сосредоточенном, скупом на движении и жесты мужчине того жизнерадостного балдуя, который встретила впервые на Королевском балу. Группа быстро передвигалась по городу и сумела нейтрализовать уже восемь артефактов, заложенных на рынке, на перекрестках, небольшом храме и управлении рудника. Но времени оставалось совсем немного, а, как оказалось, самое трудное было впереди. Спаренный артефакт находился на площади под постаментом Бога Удачи. По словам помощника-советника, тот предполагал, что на площади будет много народа. И чем больше жертв, тем хуже для королевской власти. Сам постамент находился ровно посередине между враждующими сторонами, и открыто подойти к нему было невозможно. Вел ненадолго задумался, лихорадочно перебирая возможности незаметно подобраться к постаменту. И его стукнуло. Бартон он или нет. В конце концов, он еще ни разу не пробовал. А вдруг получится? У всех бартонов есть врожденная способность создавать невидимый полог защиты, но сможет ли он растянуть полог на всех бойцов? А зачем на всех? Мелькнула сумасшедшая мысль, что я сам артефакт не обезрежу. Немедля усилием воли и магии, он создал вокруг себя полог и даже не заметил, как артефакт Азара укрепил его, и магия отца подпитала плетение сына. Времени оставалось десять минут. Артефакт лежал практически на виду. Две связанные вместе круглые пластины с убитыми на них рунами и крупными камнями-накопителями в центре. Сложность была в том, что артефакт был окутан защитными плетениями, и Веллер никак не мог найти конец нити, чтобы начать деактивацию. Но вот ему показалось, что он потянул нужную нить, и Вел начал быстро ее сматывать, разъединяя пластины. И в этот момент ослепительная вспышка ударила по глазам. «Нет!» – мышен закричал Вел и навалился всем своим немаленьким телом на этот тронговый артефакт, и уже не видел, как ринулись на площадь гвардейцы, как принц, сражаясь в первых рядах, достал советника и ранил его в плечо, как самого Вела осторожно подняли его бойцы и порталом перенесли в королевский лазарет. Тьма окружала его, и в этой тьме он ничего не чувствовал. Дэй оглянулся на грохот взрыва и вспышку. «Что же ты делаешь, парень?» Мысленно скричал он, видя, как Велла подбрасывает взрывная волна. И он вновь падает на землю, но уже безжизненным телом. Но нет времени переживать. «Бой!» Дэй рванул вперед, изготовив клинок бою. Все потеряло значение, кроме вида врага. Достать, убить, растоптать, уничтожить гадов. За все! Глаза его выхватили в этой куче советника, которого прикрывали несколько наемников. «Тебе не поможет это, сука!» И вот они уже лицом к лицу. «А, дорогой зятек!» – сплюнул советник. «Ну, подходи!» Сейчас этот мужчина, которого все привыкли считать чуть ли не старцем, на такого совсем не походил. Мощная грудь под рваной рубахой ходила ходуном, руки крепко держали клинок, а ноги напряженной боевой стойки легко передвигались по кругу. Не старик, взрослый, опытный воин. На его счету уже в этом бою был не один человек. «Не надейся, Бона, не уйдешь. Я тебя даже живым возьму!» «Для суда!» – добавил Дэй и сделал резкий выпад. На плече советника растеклось красное пятно. Тот озверел и кинулся на принца, осыпая его градом ударов. Тот ответил такой же мощной серии, но не равны. Не равны силы, и молодость побеждает. Правда, с трудом. бона начинает терять хватку. Ранение дает себе знать. Дэй усиливает натиск и наносит еще один. Теперь в бедро. Нога советника заливается кровью. Дэй подходит и просто пихает его рукой. Не удержавшись на ногах, Бона падает на землю. Свяжи его, бросая ды, подбежавшему гвардейцу. устала сидя рядом. Все, бой постепенно стихал, оставшиеся в живых наемники предпочли сдаться. Подожди, брат, Нина остановила Арвида, который рассказывал ей о Веруне и прислушался к замку. После привязки она слышала нарушение охранных магических потоков и могла определить, где это происходит. Но к сожалению, она не могла видеть это. Если только в тех участках замка не было посматривающих артефактов, а их теперь в замке было мало, потому что Нина не хотела даже случайно оказаться жертвой шантажа. Кто-то пытается проникнуть в мою библиотеку. Нина уже давно разделила библиотеку замка на две части. Одну оставила для общего пользования, а во второй собрала книги и артефакты по древней магии. Вход в эту вторую библиотеку находился в читальном зале большой библиотеки, но знали о нем единицы, а пользовались им только Нина и ее братья. Пошли быстрее. Покажу короткий путь. У себя в замке Нина не заморачивалась платьями и ходила в основном в брюках, так ей было привычнее и удобнее. И сейчас она легко бежала по узкому коридору тайного хода, ведя за собой Арвида. Через несколько минут они были на месте. Нина осторожно нажала на рычаг двери и потянула ее на себя. Она тихо и плавно открылась, и Аред первым вышел в зал малой библиотеки. Молча смотрели они, как под действием заклинания дверь начала поддаваться, но совсем не открылась. Нина специально слегка ослабила плетение. Ей очень хотелось знать, кто и зачем пытается проникнуть в ее библиотеку. Но вот дверь приоткрылась достаточно, и помещение проскользнул посол Вероны. Удивленная Нина едва не вскрикнула, но сумела удержать возглас. Они с Арвидом стояли так, что от входа их не было видно. Но они видели все прекрасно. У первого же стеллажа посол остановился и торопливо начал просматривать книги. Некоторые он стоял на место, другие оставлял на столе возле себя – И когда рядом с ним оказалось уже три книги, Нина решила, что хватит. Она включила полный свет библиотеки и вышла на середину. Арвид стал рядом, охраняя и подостерегая. «Добрый вечер, Гертон. «Какая неожиданная встреча!» – с иронией произнесла Нина. «Я вижу, вам понравились книги. Ценные?» Если она думала, что посол смутится, то она ошиблась. «Неожиданно!» – проговорил посол, переводя взгляд с Нины на Арвида. «Меня уверяли, что вас нет во дворце, но это неважно. Раз моя попытка провалилась, больше мне здесь делать нечего». Сжав в руке камень портала, он исчез из библиотеки. «Плохо», – заключила Нина. «Теперь его не поймать». «Плохо. Но Инбер же сейчас в столице. Я передам ему вестника, а с некуда уходить, кроме нашего посольства. Он же должен забрать жену и дочь». Нина кивнула. «Иди». И передай Бира, что я соскучилась, и пусть быстрее возвращается. Будь осторожна. Арит поцеловал Нину в макушку и ушел в свой кабинет. А Нина осталась. Все-таки вход в эту библиотеку надо было скрыть более тщательно. Именно этим Нина и занялась. Ваше Высочество, чем обязан? Посол настороженно взглянул на принца Веруны и машинально положил руку на эфес клинка. Жест насторожил Инбера. И если вначале он хотел просто поинтересоваться, зачем Аскерой проникал в библиотеку, да еще тайно, то теперь он взглянул на посла другими глазами. Да, это был зрелый мужчина, но отнюдь не старый. Подтянутый, физически развитый, умелый воин. Вот кто стоял сейчас перед ним. И этот человек готов был защищать свои интересы перед принцем, даже силой оружия. Инвер остановился, не доходя до советника, несколько шагов. «Что вы искали в библиотеке дворца? Зачем вы вообще остались в садхе, когда там не было правительницы?» В голове советника заметались мысли. «Как себя сейчас повести?» прикинуться недалеким служакой, как он постоянно себя показывал. И все привыкли к этому виду или показать зубы и дать щенку отпор. И если выбрать второе, придется бежать из страны, искать новое место, создавать новые связи. Долго и суматошно. Легче изобразить глупца. Но, ваше высочество... Торженина сама пригласила меня в свой город, и мне там так понравилось, что я забыл о приличиях и злопотребил гостеприимством выше меры. Каюсь. Я немедленно напишу правительнице извинительное письмо. А скрой, не стоит показывать себя глупее обычного, заметил принц. Зачем вы остались во дворце? Ваше высочество, всему виной моя любовь к редким книгам. Решил сказать полуправду посол. Книги, книгами. Тоже ценный вариант, но о карте ростра дальнего теперь знали все. И именно она не давала покоя послу. Ее он искал много лет. Из-за обладания этой карты мог решиться на многое. Имбер, видя, что признание таким способом не добиться, достал вестник Арвида, и магия звучал его, сохраняя все интонации своего друга. «Бер, ваш посол проник в библиотеку дворца и пытался украсть книги. Искал еще что-то, но мы помешали. Бежал порталом. Наверняка сейчас в столице». «Ну, что вы на это скажете, Тор Аскирой Гертен?» «Как же вы мне все надоели!» «Надоело вам служить!» «Надоело угождать вашим интересам!» «Надоело ждать вашей милости и вознаграждения!» С раздражением с досадой произнес посол. Причем совершенно спокойно. Нисколько не испуганно. «Но теперь хватит!» «Вот!» Советник поднялся со стола сверток и потряс им в воздухе. «Это карта Родстера Дальнего!» и «Я теперь сам себе король и подданный!» Он схватился за камни портала, но не успел его сжать. Кончик острого клинка уперся ему в подбородок, а вторая рука принца сорвала с шеи шнурок с порталом. Все, игры кончились. Однако и принц ошибся в оценке посла. Тот не стал покорно ждать ареста. Сплетя заклинание, он коротким броском швырнул принца в ледяную иглу. Та прочертила по скуле Бера красный след и вошла в стену за его спиной. Бой! Уступить не хотел ни один, и обоим было за что сражаться. Пользуясь тем, что принц слегка отвлекся на ранение, посол выхватил свой клинок. Магия магии, но проверенное холодное оружие как-то надежней. Холл посольского дома, где проходила эта встреча, начал постепенно наполняться людьми, слугами родственниками посла. Но никто не спешил мешаться. Да и не смел, ведь противником хозяина был принц. Наконец, Беру удалось переломить ситуацию. Кончик его клинка вновь уткнулся в послу в шею, и любое движение сразу вызывало кровотечение. Посол с ненавистью смотрел на принца. «Арестовать!» – бросил принц подошедшей охране, которая подчинялась именно ему, но полагалась каждому члену посольства и находилась в домах тех, кого охраняла. «Надеть магические браслеты!» Под напряженное молчание домочадцев посла вывели из дома. «Тора Гертен!» – обратился принц к жене арестованного. «Вы можете готовиться к отъезду. Завтра вы должны отбыть из столицы на родину трактом!» Инбер направился в посольство. «Куда должны были доставить Аскероя, собираясь немедленно его допросить?» Похоже, дело с союзником Четтер на Вероне прояснилось. Но было обидно, что посол так долго водил за нас службу безопасности Веруны. В своей библиотеке Нина засиделась допоздна. Вначале накладывала дополнительную защиту. Затем увлеклась просмотром книг и совсем забыла о времени. Вдруг ей пришла картинка Дина, которая показывала, как они с Ритой отдыхают на звонкой. Нина улыбнулась. Хорошо, что эти самые близкие ей существа сдружились и часто проводят время вместе. И она вновь занялась книгами. Честно говоря, ее немного мучило, что пророчество выглядело не совсем ясно, как будто в нем чего-то не хватало. И Нина уже давно искала в старых книгах любые упоминания о нем, но окунуться в поиски ей снова не удалось. На колени упал вестник Адея, в котором он известил, что Мерт захвачен, но Виллер получил тяжелое ранение. «Мэтт! Мэтт!» – закричала Нина, призывая свою верную помощницу, совсем завыв, и о магических звонках, и о переговорниках. Она стремительно выскочила из библиотеки, не забыв при этом закрыть ее магией, и уже в холле столкнулась со спешащей на ее зов Мэт. Что случилось, госпожа? Мэт, пошли горите пусть срочно возвращается. Через полчаса мы уходим порталом. Веллер тяжело ранен. Мэт начала немедленно действовать, а они наведнулись в свой кабинет. Была у нее там книга древних целительских заклинаний. Через несколько минут они с Ритой выходили с портала вблизи королевского лазарета. Не набросив короткий взгляд на Вела и, видя, что он находится под стазисом, повернулась к королевскому целителю. «Как его дела?» «Пока трудно сказать. Потеряно много крови, жизненные силы истекают. Молодого Тора спасло только родовое защитное заклинание. Но и оно оказалось слабым против такого взрыва». «Мэтр, у меня есть старинные заклинания. Вы не посмотрите их? Может быть, некоторые подойдут для Вела? «Если это только родовые заклинания вашей семьи, Сомнение протянул целитель. «В принципе, все, что ему сейчас нужно, это немного крови, родной магии и покоя». «А дядя уже был у него?» «Да, Тор Бартон посетил сына и поделился с ним магией. Но этого еще недостаточно». «А кровь? Моя кровь подойдет?» «Подойдет, безусловно». «Проводите ритуал. Не стоит терять время». У Нины за спиной послышались флипы. Она обернулась. Рита, которая до этого находилась в приемной лазарета, вошла в палату и увидела Велера. И теперь, сидя возле него, обнимая и поглаживая ее руками, заливая лицо Вэлла своими слезами. «Что ж ты так? Неосторожно!» – тихо спрашивала она у бессознательного Велла. «Ты же такой сильный, такой ловкий!» – перебирала она его бесчувственные пальцы. «Помнишь, как ты мне цветок со скалы достал? Как же ты так? Неосторожно!» – вновь повторила Рита и поцеловала его руку. «Я к тебе буду приходить каждый день, и никто меня не остановит!» – грозно посмотрела она на целителя. «И я прослежу, чтобы все было сделано как надо!» Сурово сдвинула на брови. Нина подошла к подруге. «Ну вот, и определилась, кто ближе твоему сердцу. Я рада за тебя!» «Ритуля, мы теперь родственницами станем!» Рассмеялась Нина и взяла Риту за руку. «А за не волнуйся. В этом мире есть магия. А значит, все у нас получится. Сейчас кровушкой поделимся и будет бегать, как миленький!» Не на еще раз пожала руку подруге и прошла в соседнюю палату вслед за целителем и велом, которого перенесли магией.